Нет в описании мира также ничего про обычаи метовать ноги девочкам и про использование палочек для еды. Больше этого Марко Поло ни словом не упоминает про великую китайскую стену. Несомненно, эти бросающиеся в глаза упущения весьма подозрительны. И все же многое Марко описал правильно. Своеобразный процесс изготовления фарфора, использование каменного угля для топки печей даже хождение первых бумажных денег. Грей уловил в голосе Прилата убежденность. Быть может, все дело было в гордости Вигора за соотечественника, но все же Грей почувствовал нечто большее. Как бы там ни было, в конце концов уступил Грей, какое отношение имеет все это к нам? Дело в том, что во всех изданиях книги Пола есть еще один серьезный пробел. Снова заговорил Исайхан. Связанный с обратным путем в Марко, в Италию. Кубилай хан приказал троим поло сопровождать монгольскую принцессу Кокия-Джин жениху в Персию. Ради такого знаменательного события хан выделил флотилию из 14 огромных галер, на борту которых находилось больше 600 человек. Однако, когда посольство КС достигло берегов Персии, остались только два корабля и 18 человек. А что случилось с остальными, вскинул из Ковальски. Марко Поло так и не поведал об этом. Французский писатель Рустичелло намекает на что-то в предисловии к своей знаменитой книге. Он говорит о трагедии, произошедшей среди островов Юго-Восточной Азии. Однако правда о случившемся так и не была открыта людям. Даже на смертном Марко Поло отказался рассказать об этом. — Это действительно так? — спросил Грей. — Да, тайна так и не была раскрыта, — подтвердил Егор. Большинство историков сходятся во мнении, что флотилия стала жертвой эпидемии или нападения пиратов. Достоверно известно только то, что корабли Марко на протяжении пяти месяцев блуждали среди Зонских островов. Выйдьте, откуда смогла лишь малая их доля. — Итак, — сказала Сейхан, подчеркивая важность данного вопроса, — почему Марко Поло исключил из своей книги такой драматичный момент? Почему он унес тайну с собой в могилу? У Грея не было ответа. Однако эта древняя тайна расшевелила смутное беспокойство. Грей выпрямил спину. У него уже появились мысли относительно того, куда все это может вести. На лицо в Егора также упала тень. — Тебе известно, что произошло на тех островах, и так... сайхан уронила голову, признавая правоту его слов... Первое издание книги Марко Поло вышло на французском языке. Однако, как раз в те годы, когда жил Марко, набирало силу новое движение — переводить книги на итальянский язык. Начало ему положил великий соотечественник Поло. «Данте Олегьери», — подсказал Вегор. Грей перевел взгляд на Пилат. Божественная комедия Данте, в том числе знаменитый «Ад», «Явилась одной из первых книг, написанных на итальянском языке», — объяснил егор «Даже французы прозвали итальянский язык языком Данте». Сейхан кивнула. И подобная революция не могла пройти мимо Марко Поло. Согласно историческим хроникам, он перевел французское издание своей книги на родной язык, для того, чтобы ею смогли насладиться его соотечественники». Однако при этом Марко втайне от всех сделал еще одну копию для себя, и в этой книге он в конце концов поведал, что же произошло с ханской флотилией, записал свой последний рассказ. — Немыслимо, — пробормотал Егор, — как подобная книга могла столько времени оставаться скрытой от людских глаз, где она находилась? — Сначала в родовом поместье семейства Полу затем ее переправили в более надежное место. сайхан пристально посмотрела на Вигора. — Не хочешь ли ты сказать? Трое полу отправились в путешествие по приказу папы Григория X. Некоторые исследователи утверждают, что отец и дядя Марка были первыми шпионами Ватикана, направленными в Китай, чтобы на месте оценить силы монголов. То есть их можно считать основателями Того самого ведомства, которому одно время служили и вы, мансиньор Верона. Егор откинулся на спинку стула, погруженный в собственные мысли. — Тайный дневник был спрятан в архивах Ватикана, — наконец прошептал он. — Захороненный глубоко, нигде не учтенный. Для всех не следующих лишь... Очередное издание книги Марко Поло, и только внимательное прочтение позволяло определить, что в самом конце книги добавлена дополнительная глава. — И гильдия завладела этой книгой? — спросил Грей. — Из которой узнала какую-то важную тайну? — Сейхан молча кивнула. Грей нахмурился. — Но все же сначала объясни, каким образом книга попала в руки гильдии. Сняв солнцезащитные очки, Сейхан посмотрела ему прямо в лицо, обвиняющая, разъяренная. «Ты сам отдал ее, Грей!»